Глава 20. Отцы и дети. Тем временем, всего в нескольких сотнях метров от них, в открытом космосе парили едва уцелевший инженер и наследница Кларсона. Кассилия, что есть силы, прижималась к широкой мужественной груди Бесстрашного 12, судорожно впиваясь руками в его костюм и боясь ослабить хватку даже на мгновение. Её взгляд, исполненный страха и ужаса, был устремлён в сторону разрушенного отсека корабля, представлявшего собой огромный обугленный круг диаметром в несколько метров. Немногим выше располагался чудом уцелевший крепёж спасательного тросса, благодаря которому их всё ещё не унесло в открытый космос. Он меня не узнал, едва слышно прошептала Кассилия, но чувствительный микрофон её шлема Тот шуше многократно усилил голос, с грохотом раздавшийся в скафандре 12-го. Глаза Кейси заблестели от проступивших слёз. Я смотрела прямо на него, а он будто не замечал меня, не хотел замечать. Она не могла сдерживать себя, и горькие слова сопровождались горьёстными всхлипами. 12-й растерянно оглядывался по сторонам, пытаясь подобрать нужные слова попутно подтягивая трос, приближая их к верхней палубе судна. «Послушайте», — он поспешил утешить спутницу. «Сто двадцать секунд». «Что?» — сквозь слезы озадачилась Касселия. Он выставил на взрывчатке «сто двадцать секунд, мэм». «Прошу, не называйте меня мэм. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне, как об избалованной высокомерной кукле». Девушка явно испытывала неловкость за свою изначальную надменность по отношению к новому спутнику. Вы спасли мне жизнь, и я бесконечно благодарна за это. Прошу, называйте меня Кессили. Можно просто Кесси. Девушка улыбнулась и пристально посмотрела в глаза смущённому инженеру. Как пожелаете. Двенадцатый покорно согласился с юной особой. Так что с секундами Девушка вновь вернулась к последней фразе, всё ещё не понимая, к чему клонит её новый испечённый друг. Чтобы покинуть отсек, ему бы хватило нескольких секунд, но он делал нам целых 2 минуты. Я, конечно, самоуверенный, но будь там таймер хотя бы на пару секунд меньше, нас бы уже ничего не спасло. Не знаю, как он мог это просчитать и мог ли вообще, но в одном я уверен. Мы живы только потому, что он нам позволил Не ожидал, его так впечатлила наша игра в гляделки, иронично подчеркнул инженер. Думаешь, он всё же меня узнал? переспросила Кассилия. В её лице явно читался проблеск надежды. Я в этом уверен, кратко рапортовал 12-й, продолжая подтягивать тросом всё ближе к кораблю. Я рад, что мы наконец перешли на ты. Я тоже, смущённо согласилась девушка. Но меня нет, парни. Так что твои шутки в отсеке были не смешными, а мне показались забавными. Инженер вновь многозначительно улыбнулся. Зачем он хотел нас взорвать? Стремясь сменить тему разговора, девушка продолжала задаваться волновавшими её вопросами. Не похоже это на проявление безмерной заботы. Кто знает, может он просто хотел, чтобы мы убрались с этого корабля. Но мы всё же пытаемся вернуться обратно. Кэссили иронично подытожила рассказ друга. Именно так. Инженер согласился и сразу же добавил: "Мы же бунтари, зачем нам слушать родителей?" Девушка усмехнулась и неспешно опустила голову на плечо двенадцатого, продолжая размышлять о смысле минувшей быстротечной встречи с отцом. Несколькими минутами позже инженер наконец ощутил под ногами твёрдую опору в виде верхней обшивки корабля. Ну вот. Самое сложное позади. Осталось добраться по корпусу до носового шлюза, и мы на месте. Как скажешь, покорно ответила Кассилия, и оба отрывистыми движениями начали планомерно приближаться к намеченной части судна. Наконец, створки космического шлюза закрылись, и они оказались в привычном уже модуле герметизации точной копии того, что не так давно разорвался на тысячу осколков прямо под их ногами. Всё те же две скамейки по краям, всё тот же набор деталей и вспомогательного оборудования. Двенадцатый прижался к полупрозрачной двери герметизации, ведущей в прилегающее помещение, и убедившись, что там нет никаких признаков жизни, плавно нажал на кнопку нормализации давления. В модуле из небольших отверстий под самым потолком стал стремительно поступать воздух. Индикатор давления постепенно приближался к нормальному уровню порядка одной атмосферы. После чего зажёгшийся зелёный индикатор ознаменовал полную готовность к дальнейшему переходу в основную часть корабля. Под небольшое шуженье медленно раскрылась дверь герметизации. 12-й первым вступил на борт, попутно осматривая открывшиеся помещения. Это была техническая мастерская, комната наружных работ верхнего ремонтного модуля. В ней располагалась раздевалка и огромные промышленные шкафы, забитые всявозможной техникой и деталями. Отсюда же был доступ напрямую в душевые, а также в ремонтный цех. Более просторное помещение с монтажными столами и рядом тренажёров а также уменьшенных моделей и критических деталей корабля для отработки навыков и разработки решений. Инженер сразу же приблизился к одному из шкафов, начав максимально быстро перебирать собранные там запчасти и инструменты. Что ищешь? обратилась к нему Кассилия, вышедшая следом и уже вовсю осматривающая раздевалку персонала. Монтировку и ключ. Разводной желательно. Что-нибудь крепкое и тяжёлое. 12-й продолжал вываливать гору инструментов, попутно откидывая всё неподходящее. Не услышав реакции своей спутницы, он оглянулся в полуоборотов в её сторону и продолжил: "А ты что ищешь?" "Подходящую одежду. У вас же есть женщины-инженеры". "Конечно", ответил 12-й, посмотрев вдоль той стены. Он указал пальцем на дальнюю часть комнаты. "Там ещё шкафчики кессилия неспешно направилась в указанном направлении.